62 Джем. Рассветное солнце начинало припекать, и Джем проснулся. С трудом разлепив глаза, он приподнял голову и осмотрелся, но не увидел ни Степанова, ни Янки и снова безвольно распластался на пледе. Чувствовал он себя отвратительно. Вроде и пьяным уже не был, но все тело словно наделось непонятной тяжестью. Голова не то чтобы болела, но гудела как пустой жбан. Во рту пересохло и очень хотелось пить. Джем попробовал позвать Янку но сам понял, что получается слишком тихо. а громко крикнуть не мог. Шершавый язык еле ворочался. Несколько минут он еще полежал, страдая от жажды, но наконец переборол ленивую слабость и повернулся на бок. Совсем рядом лежала почти полная пластиковая бутылка с водой. Он протянул руку, открыл пробку и сделал несколько жадных глотков. Стало немного полегче. Во всяком случае, Джем смог подняться на ноги и достать из пачки сигарету. Щёлкнув зажигалкой, он прикурил и сделал глубокую затяжку, чувствуя, как никотин приятно покалывает в кончиках пальцев. В голове прозвучал знакомый припев: "Но если есть в кармане пачкам сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день". Джем усмехнулся. Конечно, ночью он немного перебрал вина, но в целом все действительно прекрасно. У него появилось сильное желание окунуться в море. Естественно, вода еще холодная, он вчера убедился, но почему-то сейчас был уверен, что это поможет ему взбодриться. К тому же, у него уже несколько лет сидела мысль поплавать в ледяной воде. Он как-то смотрел фильм Асса. Там в одном эпизоде герои плавали зимой в море. Правда, это было в Ялте. На Джема сцена произвела сильное впечатление, и в глубине души он мечтал тоже как-нибудь так попробовать. Он подошел к краю плато и посмотрел, как покороче можно спуститься к морю. По склону велась пологая тропинка. Джем недолго думая пошел по ней. Он обратил внимание, что вокруг все заросло какими-то маленькими кактусами, и ступал очень осторожно, понимая, что в случае чего схватиться будет не за что. Море блестело внизу, и вода казалась настолько прозрачной, что Джем даже не очень понимал, где дно, а где начинается берег. Длинный пляж, усеянный крупными валунами среди гальки, был совершенно безлюдным. Джем невольно залюбовался пейзажем. Небесная синь над бирюзовым морем и обрывистый берег с белеющими вдали карадагом создавали величественную картину, за которую чувствовался рука настоящего художника. Джем испытал даже некоторое благоговение, на секунду ощутив себя песчинкой в огромном механизме мироздания. Пустота, тишина и покой вокруг пробуждали в нем странные чувства. Еще вчера такой простой и понятный мир вдруг приоткрыл таинственное закулисье, в котором вечность переплеталась с бесконечностью. Миллионы лет также плескались ласковые волны у безлюдного берега, И на этом фоне вся жизнь показалась Джему лишь кусочком видеофильма, воспроизведенного на перемотке. Кривая цепочка разрозненных событий, смешная суета и нелепые кривляния, обрывки диалогов и незаконченных мыслей пролетели перед ним, как в калейдоскопе, постоянно меняя комбинации. И где-то на горизонте все отчётливее прояснялся огромный знак вопроса. Но Джем не мог долго оставаться в таком состоянии. Он не умел мыслить абстрактно, предпочитая действовать, а не размышлять. И сейчас, ухватив какое-то мимолетное настроение, он тут же перебил его простым и понятным действием. Быстро разделся и бегом кинулся в ледяную воду, огласив пустынный берег истошным воплем. Мириады острых игл холода вонзились в кожу, но уже через несколько секунд Джем поплыл, энергично работая руками и ногами, и почувствовал, как вода становится теплее. Конечно, далеко заплывать он не стал. Через десяток-другой метров он развернулся и так же быстро поплыл назад. Выскочив из воды как пробка, Джем схватил свою футболку и стал ожесточенно растирать тело, разгоняя кровь. Он реально поймал заряд бодрости, но теперь важно было не потерять его на попытке согреться. Джем натянул джинсы на мокрые ноги, немного пожалев о том, что не взял с собой полотенце, но все равно испытывал настоящее удовлетворение от того, что осуществил давнее желание. Его даже распирало чувство гордости, от которого слегка щекотало в горле. В этот момент Джем увидел вдали фигуры человека, идущего по самой кромке воды со стороны Карадага. Ему стало любопытно, кто может ходить здесь в такой ранний час, и он решил подождать. Закурив сигарету, Джем сел на большой валун и вгляделся в приближающуюся фигуру. Уже было понятно, что это мужчина средних лет, одетый в джинсы и синюю ветровку. Чуть выше среднего роста, коренастый и абсолютно лысый. Он заметил Джема и приветливо улыбнувшись поднял руку. Доброе утро, Джем улыбнулся в ответ. Действительно доброе. Лысый подошел поближе и присел на корточки, кивнув на мокрый джинсы Джема, спросил: Купался, как водичка, Джем засмеялся. Бодрит. Но так то холодный, конечно. А ты прогуливаешься? Ага, захотелось навестить эти места. Я с детства люблю тут бывать. Джем показал в ту сторону, откуда пришёл лысый и спросил: А что там дальше? Лысый обернулся и проследил за направлением. Ворота. Золотые ворота. Он немного помолчал и пояснил. Скала такая. Джем усмехнулся. А, скала. Я сначала подумал, что реально ворота и через них можно пройти. Если уметь ходить по воде, то можно пройти через золотые ворота. Джем обратил внимание на вздрик мокрые кроссовки Лысова и пошутил. А ты прошел, что ли? Лысый спокойно кивнул. Да, мне всегда хотелось. Джем рассмеялся, но Лысый оставался серьезным, спокойно глядя на Джема. Потом сказал: Знаешь, мы часто тратим время, делая то, что нам не хочется, а потом вдруг оказывается, что гораздо важнее совершенно другие вещи который мы не сделали, потому что нам не хватило времени. Мы всю жизнь куда-то бежим, а потом выясняется, что бежим не туда. Знать бы еще, куда бежать, проворчал Джем. Что-то слишком минорно все это звучит для такого прекрасного утра, дружище. У тебя что-то случилось? Лысый пожал плечами. Да вроде нет, просто началась новая жизнь, а я немного сожалею о старой. Джем аккуратно задушил окурок и зарыл его в галику, потом посмотрел на Лысова. Я давно понял, что нельзя идти вперёд, если постоянно оглядываешься назад. Глупо смотреть кино на обратной перемотке, Лысый согласился. Да, но иногда полезно отмотать назад и пересмотреть по-новой. Возможно, увидишь то, что раньше не замечал, Джемс улыбкой кивнул. Звучит мудро, почти как у Соломона. Был такой мудрец. Жаль, что в жизни мало применимо, лысы засмеялся. Я тоже Соломон. Имя такое, хотя я совсем не мудрец. Он показал куда-то вдаль и спросил: "Это не за тобой?" Джема обернулся и увидел Янку. Она быстро шла по берегу со стороны биостанции и махала ему рукой. Ее маленькая фигурка на пустом пляже смотрелась настолько трогательно и беззащитно, что у Джема сжалось сердце. Он сделал несколько шагов ей навстречу и громко спросил: "Янка, что случилось?" Она издалека крикнула в ответ: "Ничего, просто потеряла тебя, искала везде". Джем повернулся к Соломону, "Ладно, дружище, мне пора." Рад был поболтать с тобой, тот поднимающий кивнул. И я рад. Отличное утро для новой жизни. Всего тебе хорошего. Джем поднял руку, прощаясь, и пошел к Янке. Она с разбега кинулась ему на шею, обняла и поцеловала. Ты балбес, нельзя так исчезать. Я волновалась. Джем прижал ее к себе. Да куда б я делся? Пойдем к машине. Он вдруг увидел, как с горы осторожно спускается Степанов. О, смотри, чекист наш сюда чешет. Наверное, тоже нас потерял. Степанов был явно взволнован. Слегка запыхавшись, он почти бегом кинулся по пляжу к Джему и Янке. "Ребята, мне срочно надо в Симферополь. Джем, ты отвезешь?» Джем удивленно спросил. "А что, в Москву мы уже не едем?" Степанов махнул рукой. "Нет, попозже там встретимся, сами доберетесь. А мне надо на ближайший самолет». Джем полюбопытствовал. "А что за пожар? Что хоть случилось-то?" Степанов выдохнул. "Убит генерал госбезопасности Шклярский и еще один человек по имени Соломон Гриндель. Янка испуганно охнула. «Соломон? Шлома? Как же так? Мы только вчера с ним разговаривали. Бедный Крендель". Степанов начал задавать ей вопросы, но Джем уже не слушал их. В ушах у него стоял сильный гул, и голова буквально плыла. Он медленно обернулся туда, где несколько минут назад беседовал с приветливым незнакомцем, но увидел лишь безлюдный пляж.